Глава 20. Повинуясь невидимой палочке дирижёра ветра, дружный шёпот миртовых листьев то кривчал, то затихал. Густая живая изгородь, стрёх сторон окружавший участок, где стоял дом, возвышалась метра на 2 и вымохала бы ещё выше, если бы Золт пару раз в год не подстригал её электрическими садовыми ножницами. Золт отворил невысокую железную калитку между двумя каменными столбами и вышел на усыпанную гравием обочину дороги. Слева на холмы петляя взбегала двухполосное асфальтовое шоссе, справа это шоссе спускалось к далёкому побережью вдоль него, как те же земельными участками, чем ниже по склону, тем меньше участки. В городе раз в 10 меньше, чем владения поллордов. Рассыпанные по склону огоньки к западу роились, всё гуще, и вдруг через несколько миль натыкались на чёрную преграду. Дальше низги. Эта преграда ночное небо и кромешная ширь холодного и бездонного океана. Золт шёл вдоль высокой живой изгороди. Наконец, чуть её подсказал. Вот то место, где стоял Фрэнк. Золт поднял руки и поднёс широкий ладоник, трепещущий в листве, как будто листья могли сохранить какие-то следы присутствия Френка. Ничего. Развинув ветви Золт оглядел дом, ночью он будто вырастает. Словно в нём не 10 комнат, а все 18, а то и 20. В окнах на фасаде темным-темно, и лишь в задней половине светилось окно кухни. Если бы не этот жёлтый свет, пробивающийся сквозь грязные ситцевые занавески, можно было бы подумать, что в доме никто не живёт. Прихотливая отделка карнизов местами разрушалась, местами совсем обваливалась. Крыша террасы провисла, перекладины перил сломаны, ступеньки прогнулись. Даже при скудном свете низкого месяца видно, что дом давно пора покрасить. Старая краска шелушилась, кое-где она до того истончилась, что стала прозрачной, как кожа альбиноса. Там, где она осыпалась, проглядывая дерево, не дать нельзя потемневшее кость. Золт попытался угадать, что у брата на уме. Почему Фрэнк то и дело возвращается? Он же боится Золта и не без оснований. Сестрёр тоже С домом у него связаны страшные воспоминания. Ему бы бежать отсюда без оглядки, а он так и вьётся вокруг, ищет чего-то, а чего сам, наверное, не знает. В сердцах Золт отпустил ветки и двинулся дальше. Постоял у одного каменного столба, потом у другого, где же это Фрэнк отбился от кошек и разможил голову Саманте. Ветер заметно умерился. Но уже успел высушить кровь на камнях. В темноте её не разглядишь. Всё же Золт не сомневался, что сумеет отыскать место убийства. Он ощупал шуршавый камень столбов сверху донизу со всех четырёх сторон, прикасаясь к ним осторожно, словно боясь наткнуться на раскалённое место. Но всё напрасно. После убийства прошло слишком много времени. Теперь даже его удивительный дар не может обнаружить смутный след ауры брата. Прострескавшись по идущей под уклон цементной дорожки, Золт поспешил обратно в дом. После ночной прохлады в кухне было особенно душно. Лилии и вербена по-прежнему сидели на подстилке в кошачьем углу. Вербена щёткой расчёсывала льняные волосы сестры. Где Саманта спросил Золт. Лили склонила голову набок и недоуменно возрилась на него. Я же сказала, убили. Тело где? Здесь. Лили развела руками, указывая на кошек, которые свернулись и разлеглись вокруг. "Какое Саманта?" спросил Золт. "Кошки лежали неподвижно, пойди разбери, где тут труп. Все" Все они теперь Самант. Вот оно что. Этого-то Золт и боялся. Стоило какой-нибудь кошке протянуть ноги, и близнецы рассаживали всю свору вокруг мёртвого тела и отдавали безмолвный приказ приступить к трапезе. Чёрт вырвалось у Золта. Саманта жива. Она вошла в нас, продолжала лили своим обычным шепотком. в котором теперь проскальзывала мечтательная истома. Кошки нас не покидают. Когда кошечка или котик умирают, они делаются частью каждой из нас, и мы становимся сильнее, сильнее и чище. И всегда будем вместе. Интересно участвовали в этом пиршестве сами сёстры? Да тут и спрашивать не надо. Лилис с нескрываемым удовольствием облизала уголки влажных губ, будто смакуя лакомство. Вербена тоже облизнулась. Золту иной рассказал, что близнецы существа какой-то особой породы. Он никак не мог до конца уразуметь их повадки. Лица и взгляды сестёр никогда не выдавали их мысли и чувства. А это неизменное молчание вербены непостижимые, как их кошки. Что так привязывалась сестр к кошкам, Золт мог только догадываться. Эта взаимная приязнь имела те же истоки, что и многочисленные способности Золта и той другой щедрый дар бесконечно любимой матери. Поэтому Золт не смел усомниться, что эти отношения чистые и благотворны. Но ну, сейчас Золт был готов прибить лили. знала же, что френк прикасался к телу кошки и не сохранило. А как бы оно сейчас пригодилось Золту. Мало того, Лили даже не удосужилась его разбудить, когда появился Френк. Прямо руки на неё чешутся. Её счастье, что она Золту сестра, а сестрон тронуть не дерзнёт. Сестёр он увелено всячески оберегать. Мать всё видит. Куда дели объедки? просил Золт. Лили махнула рукой на дверь. Зол включил наружный свет и вышел на заднее крыльцо. На некрашенных досках, словно диковинные игральные кости, были раскиданы позвонки и обгрызенные рёбра. В том месте, где располагалась входная дверь под прямым углом к стене, образуя с ней внутренний угол, шла другая стена. Таким образом, крыльцо было открыто лишь с двух сторон. В самом углу Золт обнаружил кусочек хвоста саманты и обрывки шерсти. Их загнал туда ночной ветер. На верхней ступеньке валялся изувеченный череп. Золт схватил его и спустился на нестриженую лужайку. Ветер, который с вечера всё стихал и стихал, неожиданно совсем прекратился. В студёном воздухе любой звук разносится далеко-далеко, но сейчас ничто не нарушало ночного безмолвия. Стоило Золту прикоснуться к любому предмету, и он безошибочно определял, кто последним держал его в руках. Более того, порой он мог даже сказать, где находится этот человек сейчас, и отправившись туда, неизбежно убеждался, что исновический дар его не подвёл. Вот и теперь Золт надеялся, что прикосновение к тельцу кошки, убитой Френком, поможет проясниться его внутреннему взору, и он снова сумеет напасть на след брата. Но на пустом разбитом черепе Саманты не осталось ни клочка плоти. И внутри и снаружи он был дочиста объеден, вылизан, высушен ветром. И походил на обломок окаменевших останков доисторического животного. Перед внутренним взором Золта предстал не френк, а лили вербена со своими кошками. Золт с отвращением отшвырнул искорёженный череп. Неудача ещё сильнее распалила его ярость. Он чувствовал, как в душе пробуждаются тёмные желания. только бы не дать ему набрать силу, но устоять перед ним сотни рас труднее, чем перед женскими чарами и прочими грешными соблазнами. Как он ненавидит Френк. Из года в год, вот уже 7 лет он исходит, захлёбывается этой ненавистью, а сегодня вечером он проспал прекрасную возможность уничтожить врага. От этой мысли можно сойти с ума. Желание Золт рухнул на колени в касматую траву. Он скорчился, жало ку лаки стиснул зубы. Камнем надо стать. Камнем неподъёмной тяжестью, которую не способно сдвинуть с места никакое даже самое властное желание, самая свирепая жажда, самая отчаянная страсть. "Дай мне силы", умолял он мать. Снова поднялся ветер. Непроста. Дьявольский это ветер. хочет столкнуть его с пути истинного. Золт упал ничком, впился пальцами в податливую землю и зашептал святое имя матери. Разель исступлённо повторял на это имя, уткнувшись лицом в траву, в грязь, повторял снова и снова, чтобы заклясть ростки тёмного желания. Четно Золт разрыдался. Встал и отправился на охоту